Глава девятнадцатая. Марат. Дача деда в нескольких десятках километров от МКАД, в закрытом поселке на берегу небольшой речушки. О нем почти никто не знает. Раньше ударникам труда выдавали небольшие клочки земли в качестве поощрения. Когда я был маленьким, часто приезжал к деду летом. А потом, когда его не стало, дачу забросили за ненадобностью. Отец много раз хотел продать за бесценок, но я не позволил. Мне очень дорого это место, на уровне инстинктов. Мое личное место силы. Плаваю в своих мыслях и не сразу замечаю, что машина теряет мощность. Захлебывается и резко глохнет посреди трассы. Да твою ж мать! Внутри все сжимается от злости. Сворачиваю к обочине и едва успеваю съехать с дороги, как машина полностью останавливается. Двигатель молчит, как покойник, не подает никаких признаков жизни. Делать нечего, выхожу на морозный капкан. Воздух режет лицо, забирается под пальто. Черт возьми, как же холодно! Сука, горелый, твоя тачка меня окончательно добивает! Раздраженно бормочу себе под нос, поднимаю капот и с умным видом смотрю на двигатель. Что хочу там увидеть, непонятно. Все бесполезно, я ни хрена не понимаю. Может, датчик какой отказал на таком морозе? Дарья выходит из машины. Ветер безжалостно бьет и по ней. Она судорожно кутается в шубку, а в глазах застывает вопрос. Что ты там пытаешься увидеть? Хрен его знает. Выдыхаю я и силой захлопываю капот. Колымага допотопная. Даша хмыкает и зябко трет руки. Пальцы дрожат. Ее холод сковывает быстрее, чем меня. Почему-то это злит еще больше. «Может, вызовем кого-нибудь?» Жалобно просит она. Достаю телефон и звоню горелому. «Случилось чего?» Вкрадчиво интересуется он. «Ласточка твоя ехать отказывается!» Зло пинаю по колесу эту груду металлолома. «Так бензин кончился, наверное?» Угорает Леха. Датчик сломан. «А сказать об этом не надо было?» Рычу на него. «Забыл, бывает». Виновато отзывается он. «Да ладно тебе. Вызови эвакуатор и все. Делов-то». «Да уж как-нибудь разберусь». Сбрасываю звонок и набираю спецслужбу. Благо номер легкий и помню на память. А то пришлось бы нам тут куковать. Набираю. Трубку берут почти сразу, но радовать меня не собираются. Авария на съезде с МКАД, все встало наглухо. Ни один эвакуатор не доедет, да и вообще, всем звонить бесполезно. Сбрасываю звонок, отлично, влипли. Мороз, чужая тачка и никаких шансов выбраться в ближайшие часы. И, как назло, ни одной машины. Ну? Дарья с надеждой смотрит на меня и дует на озябшие руки. Эвакуатор приедет часа через три, не раньше. Так что остается только ждать. Возвращаемся в машину. Там немного теплее, но не настолько, чтобы согреться. Отправляю сообщение Игнату с координатами и просьбой забрать меня как можно скорее. Проходит полчаса. Температура падает стремительно. Дарья дрожит, прячет руки в рукава. Я замечаю ее взгляд в зеркало. Упрямая, но видно, что ей плохо. Так не пойдет. Еще пару часов, и мы тут замерзнем. Говорю я и смотрю на телефон, который садится очень быстро в таком холоде. И что делать? Надо найти какое-то укрытие. Раскладываю вещи по карманам. Я пойду, а ты оставайся в машине. Нет уж, я не хочу сидеть тут одна. Даша мгновенно оживает. В ее глазах отчетливо читается страх. Смотрит прямо на меня, и я понимаю, спорить бесполезно. Ладно, пойдем вместе. Закуриваю сигарету, и мы начинаем двигаться вдоль дороги до первого съезда на грунтовку. Скользко. Даша цепляется за мое плечо. Ее ботинки на каблуках совсем не для этой погоды. Да и мои, если честно, тоже. Губы ее синеют, надо бы поторопиться. Отличная идея, правда? Саркастично хмыкаю я. «Ты же сам предложил!» Эта девчонка не сдается. Хорошо. Еще немного, и мы видим старый деревянный домик. Явно давно заброшенный. Доски скрипят на ветру. Окна заколочены. Место выглядит жутковато, но хотя бы ветер больше не будет бить в лицо. «Вот тебе и вип-отель!» Расплываюсь в язвительные усмешки и отдираю трухлявые доски от двери. Вхожу сам и помогаю войти своей спутнице. Внутри не теплее, но хотя бы стены защищают. В доме скудная обстановка. Стол, стулья, небольшой диван, укрытый пленкой. Стаскиваю ее и откидываю в сторону. Нахожу пыльный плед, но другого выбора нет. Бросаю Дарье. Держи, а то замерзнешь. Она кутается в него, кивает. Глаза все еще настороженные, но благодарные. Опускается на диван, он скрипит под ней. Сажусь рядом. «Часто ты влипаешь в истории?» Интересуется Даша. «Бывало по молодости». Улыбаюсь ей, вспоминая свои прошлые приключения. «Обычно я лучше готовился. Сегодня расслабился, вот и расплата». Она смеется. Звук теплый, обволакивающий. Как давно я не слышал такого искреннего смеха. «Тебя жизнь часто проверяет на прочность?» Вкратчиво спрашивает Дарья и робко облизывает губы. «Постоянно». Молчу. Ее тепло, ее голос начинают проникать глубже, чем хотелось. Она перестает дрожать, щеки розовеют, а в глазах появляется мягкость. Смотрю на нее и понимаю, этот день еще не закончил свои сюрпризы. И кажется, самый главный сюрприз сидит прямо рядом со мной. Сидит рядом. Тишина затягивает, но не давит. Я чувствую, как Даша постепенно расслабляется, но дрожь все еще не отпускает ее. Да и меня самого холод пронизывает до костей. Мороз словно пробирается под кожу, режет каждую мысль. Но даже сквозь этот лед я начинаю ощущать что-то иное, ее присутствие, которое греет. Замерзла? Очень, признается Даша. Простое слово, но в нем столько усталости. Я притягиваю ее ближе, чувствуя, как ее плечо касается моего. Стягиваю ботинки с ее ног. Пальцы касаются ступней, ледяные, как мрамор. Черт, тревога в груди нарастает. Давай сюда. Тяну ступни на себя. Что? Дарья округляет глаза. Ступни, засунь мне под рубашку. Открываю горячую кожу на животе, покрытую крупными мурашками. «Иначе к утру ты их не почувствуешь». Она смотрит на меня, будто пытается понять, серьезен ли я. Несколько мгновений молчания, но потом решается. Ее ступни осторожно касаются моего живота, и я вздрагиваю. Ледяное прикосновение проходит сквозь меня, но вместе с ним расползается странное, неведомое тепло. Оно пугает больше, чем холод. «Вот это да!» — выдыхаю я. «Холоднее льда!» Даша тихо смеется. Ее смех звучит живо и тепло, как редкий свет в этой снежной пустоте. «Прости, я не специально». «Да уж, вижу». Закатываю глаза. «В таких ботинках в поход не ходят». Дарья снова смеется, но на этот раз мягче, искреннее. Я чувствую, как она начинает согреваться. Ее дыхание становится ровнее. Она больше не дрожит так сильно, но я все еще ощущаю ледяные следы на своей коже. И еще что-то неуловимое, но настойчивое. Ее присутствие начинает занимать все больше пространства внутри меня. Помню, как мы с сестрой однажды заблудились в лесу. Мы тогда на даче были. Родители решили устроить пикник, а мы пошли гулять и потеряли дорогу. Я тогда думала, что больше никогда не выберемся. Я слушаю ее голос, ловлю каждое слово. Она говорит спокойно, но в этом спокойствии прячется детский страх, воспоминание растерянности. И что было дальше? Мы прятались за деревьями, как будто от кого-то убегали. Потом сестра сказала, что слышит голос отца. Я сначала не поверила, но она уговорила меня пойти на звук. Оказалось, что нас искали всей семьей. После этого случая я долго боялась даже за порог выйти. Но сестра всегда знала, как меня успокоить. Она говорила, что вместе мы всегда найдем дорогу. Ее история ложится на меня теплом. В этом моменте что-то щелкает внутри. Мне хочется сказать что-то свое. Словно мы обменивались паролями доверия. У нас тоже были свои приключения. Мой отец, несмотря на все деньги, не любил, когда мы расслаблялись. Он считал, что я должен научиться выживать в любых условиях. Однажды он отправил меня в поход с его знакомым инструктором. Думал, что я сдамся на второй день. «И как ты справился?» «Как видишь, жив. Хотя тогда думал, что замерзну к чертям собачьим. Две ночи в палатке, промокшие ботинки и никакой связи. Но это многому научило. Например, что всегда стоит проверять оборудование перед тем, как куда-то отправляться». Ее взгляд меняется. Улыбка становится теплее, глаза светлеют. Этот простой момент почему-то становится для меня важнее, чем все эти испытания, что были раньше. Простое человеческое тепло. Оно медленно, но уверенно пробивает лед, который я выстроил вокруг себя. Знаешь, иногда кажется, что такие испытания нужны. Они помогают понять, кто ты на самом деле. Говорит Даша, глядя мне в глаза. Я молчу киваю. Она права. Такие моменты сближают. Незаметно, но прочно. И опасно. А что будет, если нас не найдут? Тихий шепот расползается по комнате. Найдут. Уверенно отвечаю я. Игнат сделает все возможное и невозможное. Данные я ему отправил. Правда, телефон садится. Но об этом решаю умолчать, чтобы не пугать ее еще больше. Даша кивает. Я крепче обнимаю ее. Холод не отступает, но что-то другое теперь согревает меня изнутри. Это ощущение не стирается. Близость этой девушки становится слишком важной и слишком рискованной.